«Вот это именно та Африка, Джо, какой ты и представлял ее себе», — начал доктор. «И я ведь был прав, когда говорил тебе «подожди».» «Да что ж, сэр», — отозвался Джо, — «оно же и понятно, жара и песок. Было бы глупо ждать чего-нибудь другого от такой страны. Я, по сказать, не особенно доверял вашим африканским лесам и полям», — смеясь добавил он. «Действительно, это была бы бессмыслица».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 То, что он может вытерпеть, могу и я, и даже больше. Куда он направится, туда и я». «А ты что скажешь, Кеннеди?» «Я, дорогой мой Самуэль, не из тех, которые приходят в отчаянию. Никто лучше меня не знал, каковы могут быть опасности подобного путешествия. Но раз ты шел на эти опасности, я перестал думать о них. Душой и телом я весь в твоем распоряжении. По-моему, при данном положении вещей мы твердо должны идти до конца». И ведь, кстати говоря, опасности при отступлении будет не меньше. Итак, вперед! Смело можешь положиться на нас обоих». «Благодарю вас, дорогие друзья», — ответил глубоко тронутый Фергюсон. «Я знал, что вы оба мне преданы, но все-таки мне нужны были вот эти ваши ободряющие слова. Еще раз великое вам спасибо». И все трое горячо подали друг другу руки. «Теперь выслушайте меня», — сказал Фергюсон. «По моим вычислениям, мы находимся не дальше трехсот миль от Гвинейского залива. Пустыня, стало быть, не может тянуться бесконечно, раз это побережье населено и обследовано довольно далеко вглубь страны. Если понадобится, мы направимся туда, и маловероятно, чтобы мы по пути не встретили какого-нибудь оазиса или колодца, где смогли бы возобновить наш запас воды. Но вот чего нам не хватает, так это ветра», а без него наша Виктория будет неподвижно висеть в воздухе. «Покоримся же своей участи и будем выжидать», — сказал охотник. В продолжении всего этого бесконечного дня каждый из трех воздухоплавателей тщетно всматривался в пространство, но, увы, не было ничего, что могло бы пробудить хоть какую-нибудь надежду. При заходе солнца земля совсем перестала двигаться под ними. Горизонтальные солнечные лучи — Огненными полосами протянулись по необъятной равнине. Это была настоящая пустыня. Путники за этот день не пролетели и 15 миль, потратив при этом, как и накануне, 135 кубических футов газа на питание горелки и две пинты воды, из имеющихся восьми, для утоления страшной жажды. Ночь прошла спокойно, слишком спокойно. Доктор. Ни на минуту не сомкнул глаз.